Симон говорил дольше, нежели рассчитывал, говорил о вещах, не предусмотренных учебной программой. Мальчики сосредоточенно слушали, и все же в какой-то момент, хотя все по-прежнему сидели неподвижно, Симон почувствовал, что внимание детей ослабевает, и они только делают вид, что слушают. Пансионеры в серых блузах и приходящие ученики в коротеньких курточках, все эти семь рядов вихрастых мальчишек с гладкими без единой морщинки, без единой жировой складки лицами, мальчишек, едва вступивших в отроческий возраст, еще остававшихся детьми, но уже живших сложной внутренней жизнью со своими вкусами, своими привязанностями, своими антипатиями, своими надеждами, все они были где-то далеко, по сути дела, отсутствовали. Глаза детей, устремленные на измазанные чернилами пальцы с обгрызанными ногтями, ничего не выражали. Голос, доносившийся с кафедры, больше не достигал их красных или бледно-розовых ушей. Фразы, даты, которые приводил Симон, больше не возбуждали внимания. Их еще очень скромные познания вертелись вокруг нескольких привычных представлений, и поэтому такие даты, как 1848 или 1870 год — мгновенно оседали в мозгу, подобно тому, как соус оседает на дно тарелки. Но такие даты, как 1846 или 1876 год, совершенно им незнакомые и бесконечно далекие от них, заставляли школьников лишь удивляться тому, что до сих пор, оказывается, еще не перевелись люди, жившие в столь давние времена. И ученики сидели смирно, Однако все поглядывали на стенные часы, нетерпеливо ожидая, когда же кончится скучный урок, который тянется так медленно, и настанет счастливый час нежданной свободы. Какой-то юный маньяк что-то записывал, точно машина, ничего при этом не понимая, и лишь два мальчика в двух противоположных углах класса, Слушаю, взволнованно, жадно, сосредоточено, с выражением недетской серьезности на ребячих лицах. Симон, продолжая говорить попеременно, смотрел теперь только на них. Он не сомневался, что они в тот же день кинутся в книжную лавку на улице Расина и купят томик избранных стихотворений Жана де Ла Монери в издании «Фаскеля». Стихи, которые они уже начали писать или начнут писать через год, будут отмечены влиянием поэтов, И если эти мальчики даже станут когда-нибудь банкирами, адвокатами или врачами, они всю жизнь будут помнить этот час. Пройдет полвека, и нынешние школьники будут рассказывать своим внукам. Я был в классе Симона Лошона в день похорон Делла Симон мысленно повторил. Я был в классе Лошома. И посмотрел на часы. Стрелка приближалась к десяти. «Запишите тему домашнего сочинения к следующей среде», — произнес он. «Какие мысли пробуждают в нас две первые строфы стихотворения Жана де Ла Моннери, На озеро, как лист, слетает с ветки птица. Сравните». Эти стихи с другими известными вам стихотворениями, которые также навеяны природой. Пока ученики защелкивали портфели и выходили из класса, Симон Лашом быстро помечал в своем блокноте для предисловия к посмертному изданию произведений Жана де Ламонери «Слава великих людей за исключением полководцев» вопреки общему мнению, не получают широкого распространения среди толпы. Она поражает лишь воображение избранных, а их немного встречается в каждом поколении. Только этим избранникам дано постичь величие истинной славы, и, воспевая имя ушедшего гения, они сохраняют его в памяти своих современников». Между тем дети неслись по коридору к швейцарской радостно вопя. Хорошо, если бы каждую неделю умирали какие-нибудь знаменитости. Симон не слышал их криков. Машинально чистя рукавом свой новый котелок, он продолжал размышлять.